Хлубился туман, и дождь барабанил по теплой земле. Семеро пытавшихся выжить танцоров ползли под мокрыми кустами. «Утром нам всем конец», — простонал возчик. «Она нас прикончит, как только найдет». «Все будет в порядке, главное заручиться помощью железа», — возразил Джейсон. «Против нее никакое железо не поможет. Она нас так отдубасит». Возчик от ужаса прижал колени к груди. «Кто?» «Госпожа Ветровозк». Кровельщик ткнул его в ребра локтем. Вода с деревьев сплошным потоком лилась им за шиворот. «Ты совсем рехнулся? Ты же видел, кто у нас тут объявился? Чего беспокоиться о какой-то там старухе, пусть даже ведьме?» «Нет, она нас точно отдубасит. Скажет, это мы во всем виноваты». «Надеюсь, ей представится такая возможность», — пробормотал жестянщик. «Похоже, мы очутились между молотом и наковальней», — подвел итог кровельщик. «Молот и наковальня», — прорычал возчик. «О, кузница Джейсона! Если бы мы сейчас были там...» «А мы совсем не там. Прячемся в каких-то кустах. Скоро нас найдут. Либо они, либо она». «Я совсем не понимаю, что происходит. Мы показывали пред...» Начал было плотник. «Это сейчас совсем не важно», — перебил его Джейсон. «Больше меня интересует другое. Как мы попадем сегодня домой?» «Где нас будет ждать она?» — проскулил возчик. «Что-то забринчало в темноте». «Что это там у тебя?» — спросил Джейсон. «Мешок с реквизитом», — откликнулся возчик. — Ты же сам сказал, следить за мешком с реквизитом — моя святая обязанность. — И ты притащил его сюда? — Ага. Ты б меня потом живьем сожрал, если б я его бросил. Возчика начала бить крупная дрожь. — Когда и если мы вернемся домой, — сказал Джейсон, — я поговорю с мамой, чтобы она достала тебе этих новомодных пилюль из сушеных лягушек. Он подтянул к себе мешок и развязал его. — Так, что тут у нас? — Колокольчики, — начал перебирать он. — И палки. — Аккордеон ты зачем тащил? Ну, я подумал, вдруг нам захочется показать танец с палками, и... Никто и никогда не будет показывать танец с палками, и... Откуда-то сверху донесся смех, зашуршал папоротник. джейсон вдруг почувствовал, что разом стал центром внимания. Они там воскликнул возчик. А у нас нет никакого оружия, пробормотал жестянщик. Набор тяжелых бронзовых колокольчиков ударил его в грудь. Заткнись, велел джейсон, И надевай колокольчики. возчик! Они нас там ждут. Последний раз, сказал джейсон, повторяю, это последний раз. А после сегодняшней ночи, чтобы никто даже не упоминал при мне о танце с палками и ведром. Понятно?